Сенаторы с большой неохотой собрались на заседание, где им предстояло вынести приговор Корнелии и ее сообщнику Криспину, ибо коллегия 15 признала обоих виновными. Им притила необходимость подтвердить своим авторитетом это сомнительное решение и ту варварскую кару, на которой, видимо, настаивал император. Однако Домициан довел до их сведения, что будет присутствовать на заседании, и это недвусмысленное предупреждение заставило сенаторов явиться почти в полном составе. Весьма недовольным казался и народ. Возле Курии, где должно было происходить заседание, собралась большая толпа, и даже императора не встречали, как обычно, почтительными, приветственными возгласами. Вокруг него слышался лишь взволнованный шепот или воцарялась враждебная тишина. С самого начала заседания... Сенат вел себя слишком вольно. Первым взял слово Гельвидий. «Он должен сделать избранным отцам некое сообщение», — сказал Гельвидий. «Оно в корне изменит весь подход к тому делу, ради обсуждения которого они здесь собрались. Нет больше нужды выносить приговор гофмаршалу Креспину, министру императора. Получены точные сведения о том, что он не стал дожидаться приговора Сената и умер»,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 давал недостаточно ясные указания. А Гильвидий сделал вывод. «Теперь», — заявил он, — «после столь загадочной смерти Криспина то остается только возвратить дело висталки Корнелии в коллегию пятнадцати для пересмотра». Затем слово взял Приск. И после горькой и гневной речи Гельвиде деловитость и конкретность знаменитого юриста показалась вдвое убедительнее.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 Каждый римлянин это понимал и радовался ей. И сам Приск с величайшим удовлетворением сообщил зычным трубным голосом свои соображения сенаторам, а потом выкрикнул их на весь мир. Доминиан услышал их, понял все, его сердце на миг перестало биться, но теперь самому Приску предстояла горькая расплата за его сладостную месть. Ибо с этой минуты императору стало ясно, что скоро, очень скоро, он отправит и Приска, следом за Сабином, Элием и другими, осмелившимися над ним посмеяться. Выступил Мисалин. Он пытался опровергать Приска и вернуть в обычную колею разбушевавшийся сенат. «Неужели, — начал Мисалин, он вынужден напоминать высокому собранию?» которая так ревностно защищает свои права, что она стоит перед созданием опасного прецедента, намереваясь вмешаться в компетенцию не менее высокой и вполне самостоятельной корпорации. Конституция не дает Сенату права рассматривать основания, по которым господа-жрецы могут выносить свои приговоры. Сенаты эти основания ни в какой мере не касаются» хитроумные формальное юридическое возражение, подобные тем, которые только что привел уважаемый сенатор Приск, может быть, и имели бы вес по отношению к светским судям, Но они пусты и лишены содержания, если дело касается коллегии 15, ибо она выносит свои решения, следуя воле богов и под их водительством. Решение коллегии 15 принимается навечно. Оно не подлежит касации, а сенаторам остается только на его основе «Вынести приговор!» С величайшей неохотой приступил Сенат к рассмотрению этого ненавистного ему дела. Было заслушано несколько предложений, имевших целью снять с Сената ответственность. В результате приговор был сформулирован так искусно, что вся ответственность действительно легла на императора. Приговор гласил, что висталка Корнелия подлежит такому же наказанию, как в свое время сестры-акулаты они же хотя и были приговорены к предписываемой законом казни, к замурованию, однако императору сразу же была подана просьба о смягчении их участи, и фактически именно Домициан назначил им род смерти. Итак, сенат, благодаря своему двусмысленному решению, не сам приговорил Корнелию к жестокой каре, он свалил ответственность за способ казни на императора. Напуганные собственной смелостью, смотрели сенаторы на Домициана. Как того требовал закон, председательствующий консул спросил, одобряет ли император в качестве верховного судьи и жреца этот приговор и велит ли привести его в исполнение. Все с тревожным ожиданием глядели на крупное, багровое лицо императора. Нарбан, сидевший позади него и несколько ниже, повернулся к нему, готовый на лету поймать его ответ. Но ему и не пришлось этот ответ сообщать Сенату. Все увидели, как тяжелая багроволицая голова кивнула в знак согласия, еще до того, как Нарбан обратился к нему с вопросом. Итак, консул объявил приговор. Государь его утвердил. писцы записали. Палач приготовился к казни. До сих пор народные массы любили императора. Даже кровавая суровость, с какой он наказал участников заговора Сатурнина, встретила понимание. Но казнь Корнелии понимания не встретила. Римляне роптали. Нарбан попытался вмешаться, однако римляне не давали заткнуть себе рот. Они бронились и роптали все громче. Рассказывали трогательные подробности казни Корнелии. Когда она спускалась по ступенькам в свою могилу, ее платье за что-то зацепилось. Один из палачей, приводивший приговор в исполнение, хотел было ей помочь отцепить его, но она оттолкнула его руку с таким омерзением, что каждому должно было стать ясно, до какой степени ее чистое существо страшилось любого прикосновения мужчины. Этот рассказ настолько запечатлелся в сердцах людей, что две недели спустя, когда во время постановки Гикуба Еврипида прозвучал стих «Она старалась умереть достойно», публика разразилась бурными демонстративными аплодисментами. Впрочем, прошел слух, что друзья, называли даже имя самой Луции, успели сунуть Карнели пузырек с ядом. И ее чистота и достоинство произвели на стражу такое впечатление, что они не решились этот яд у нее отобрать. Кроме того, оказалось, что Криспин перед смертью отправил многим друзьям письма, в которых утверждал, что умирает невиновным. Копии этих писем читались по всей стране. Уже ни один человек не верил в вину Корнелии, а императора считали бесноватым и безрассудным тираном. День ото дня становилось все яснее, что Луция была права, и за казнь Корнелии императору придется заплатить своей популярностью. До сих пор народные массы относились к... К оппозиционным сенаторам вполне равнодушно и даже враждебно. Теперь народ сочувственно приветствовал госпожу Фанию и госпожу Гротилу, где бы они ни появлялись. Была поставлена пьеса «Парис и Энона», полная намеков на отношения императора с Луцией и Юлией, и спектакль имел неслыханный успех. На улице с сенатором Приском заговаривали совершенно незнакомые люди и высказывали пожелание, чтобы он опубликовал свою речь, произнесенную в Сенате В защиту Корнели. Правда, пойти так далеко Приск не решался. Однако он выполнил то, что обещал старой Фании — больше не таить своего гнева и распространить жизнеописание Пета. Он вручил свой труд фани, для которой и писал его, и согласился, чтобы она ознакомилась с этой книжечкой других. Вскоре копии с нее ходили по рукам во всем государстве. А в этой книжечке было описано красиво и ясно. Жизнь республиканца Пиета, как этот человек, воспитанный в строгом староимском духе, когда тирания Нерона стала уже нестерпимой, отказался посещать заседание Сената, чтобы выразить свое отношение к ней. И хотя он молчал, молчал, молчал, но все его существо вместе с тем выражало глубокое недовольство порядками в государстве. Как Нерон в конце концов обвинил его и приказал казнить. И как он, хладнокровно, даже радуясь, что ему уже не придется больше жить в этом опустившимся Риме, вскрыл себе вены и умер, сохраняя мужество стойко. С тех пор прошло 27 лет. В своей биографии Пета Приск не сказал худого слова про Домициана. Он ограничился обстоятельным и точным изображением жизни своего героя, используя данные, которые получил от Фании, дочери Пета. И все же именно благодаря этой деловитости его труд стал единственным в своем роде чудовищным обвинением против Домициана. И так именно его и поняли, и с таким ощущением и читали. Если до сих пор такие дерзкие выпады совершались лишь отдельными лицами, то затем весь Сенат в целом поднялся на открытую борьбу против императора. Толчком послужил случай с губернатором Лигарием. Этому Лигарию, одному из своих любимцев, Домициан поручил управление провинцией Испанией. И тут употребил власть на то, чтобы беззастенчиво грабить страну. И вот в Рим прибыли представители этой провинции с жалобой Сенату на бесчестного губернатора. Раньше, когда уважение к Домициану еще не было подорвано казнью Корнелии, Сенат едва ли допустил бы такой процесс против любимца императора. Но теперь, когда Сенат чувствовал, что с каждым днем его сила растет, он не только вынудил императора согласие на этот процесс, но предал его самой широкой гласности. Выступить в защиту провинции Испании – Сенат поручил Гельвидию. Тот пустил в ход свое неистовое красноречие. Сенат выслушал его и согласился почти со всеми приведенными им доказательствами. До мельчайших подробностей были вскрыты все вымогательства, которыми занимался в несчастной Испании Легарий, друг и любимец императора. С тайным торжеством слушал Сенат, как Легария уличают и позорят. Когда расследование было закончено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 На что он годен, его министр полиции, если он дал этой милите ускользнуть и не задержал ее? Ведь она же могла понадобиться. Император-то осыпал Нарбана неистовой грязной бранью, тольстил ему и умолял добыть исчезнувшую милиту, чтобы подвергнуть пытке и заставить его во всем сознаться. Однако Нарбан так же невозмутимо слушал мольбы императора, как и его брань. Министр стоял перед ним кряжестый, спокойный, Мощная голова покоилась на угловатых плечах, нелепо свисал на низкий лоб завиток черных волос. Глаза Нарбана, коричневатые, глаза верного, но не совсем прирученного пса, смотрели на императора проницательно, услужливо, чуть высокомерно. У Владыки богу Домициану известно, что он может положиться на своего Нарбана. Совершившее кощунство Корнелия В наказание за вполне доказанную вину лежит, обреченная забвению, под плетенкой изывых прутьев. Я дам вам в руки средства, мой владыка и бог, чтобы убедить в этой вине глупую чернь. Вскоре после этого Дециану, жившему очень уединенно в своем имении близ города Баи, доложили о неожиданном посетителе. Сенаторе Мессалине. Дециан растерянно спрашивал себя, что нужно от него этому зловещему человеку. Хотя в глубине души уже догадался. Едва слуга назвал имя Мессалина. Человек этот искал Мелиту. И слепец действительно вскоре заговорил о висталке Корнелии. Какая жалость, сказал дециан, что эту женщину погубили. Весьма неосторожные слова. Но он не мог молчать. Он чувствовал потребность высказать свою скорбь об утраченной Корнелии. «А разве не было бы еще горше, если бы она умерла без вины?» Вот оно. Вот ради чего и приехал сюда этот негодяй. Децан решил ни за что не выдавать мертвую Корнелию. Но в ту же самую минуту, когда он давал про себя этот обед, он уже чувствовал, что его нарушат. Миссарин заговорил о том, что ДДД стоило больших усилий согласиться на исполнение столь сурового приговора. А теперь некоторые упрямые республиканцы коварно уверяют, что отдавшиеся императору с таким трудом суровость напрасна, и смерть Корнелии лишена смысла. Они распространяют слухи, будто Корнелия погибла безвинной, и таким образом подрывают значение этого поучительно сурового приговора, цель которого — способствовать укреплению нравственности и религии. Каждый искренний друг империи не может не испытывать скорби, слыша столь безбожные и безрассудные разговоры. Десан знал, что рискует жизнью. И все-таки он на мгновение забыл о своем страфе и стал рассматривать слепца с любопытством и ужасом. Вот, значит, как подобные люди ухитряются с помощью изворотливой, лживой, дьявольской логики превращать собственные преступления в дела благочестия. Может быть, даже они обманывают самих себя. По крайней мере, тот человек, отчего чьего явился Миссалин, Считал все, что тут было насочинено чистой правдой. «Когда-то, — храбро ответил Десиан, — от Карнели исходило то сияние, каким боги одаряют очень немногих. Поэтому заключил он с вежливой многозначительностью. Трудно будет оправдать ее смерть. «Есть один человек, — отозвался Миссалин который в этом деле мог бы оказать помощь Богу Домициану. «И этот человек вы, мой Дециан». Словно видя притворное удивление и негодование собеседника и считая излишними все его возражения, Мессалин остановил его легким движением руки и продолжал. «Нам известно, где именно находится вольноотпущенница Мелита. Однако мы не желаем, чтобы вокруг дела Корнелии поднимали лишний шум, и только поэтому не хотим захватить ее силой. Самое разумное с вашей стороны было бы выдать нам мелиту. Тогда вы уберегли бы себя от больших огорчений, Милиту от допроса под пыткой, а нас от ненужного шума. Мне кажется, это было бы также в духе нашей умершей Корнелии. Дэциан резко побледнел. Он был рад, что хоть этой бледности слепец не мог увидеть. «Не понимаю, что вам угодно», — сдержанно ответил он. Миссалин сделал легкий, вежливый, отрицающий жест. «Вы же не такой твердолобый глупец, как некоторые ваши друзья», — возразил он. дэ да да ценит вас как человека мудрого и многоопытного». «Мы понимаем, вам хотелось бы защитить Корнелию. Но что вам даст дальнейшее сопротивление? Вы думаете, что сможете заставить ДДД посмертно восстановить ее честь? Вы столько раз доказывали свою мудрость. Докажите ее еще раз. Выдайте нам Милиту, Убедите ее быть благоразумной. Вы на этом выиграете довольно много».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 Они пытками вырвут у него признание, как и почему он спрятал милиту. Нет, это ничего не даст. Победу над Сенатом, которую император в конечном счете все-таки одержит, жертва Дециана лишь отсрочит на две-три недели, но отвратить не сможет. Дециан сообщил Мессалину где находится Мелитта. Дециану приказали молчать. Он не имел права выезжать из своего поместья. За ним следили. Мелитта была сейчас же арестована. Домициан многозначительно улыбался, довольный. — У меня надежные друзья, — сказал он Мисалину. У меня надежные друзья, — сказал он Нарбану. А в тесном кругу своих министров, куда входили теперь только Регин, Марул, Анни и Нарбан, он заявил, «Пусть это пока остается между нами. Мы еще не возбуждаем дело против Дециана. Пусть, господа сенаторы, спокойно продолжают действовать. Сначала посмотрим, в чем еще они будут обвинять легария и нас». Его улыбка стала шире. «Пусть враги империи...» Идут все решительнее навстречу своей гибели. Мы можем подождать. Итак, господа из сенатской оппозиции и понятия не имели о происшедшем. О том, что император обладал теперь возможностью положить конец упорным толкам о невиновности Весталки, когда ему заблагорассудится. Наоборот, все они... Гельвидий, Приск и прочие участники сенатской оппозиции воображали, будто им удалось уже восстановить республику и действительно оттеснить императора на указанное ему конституцией место, будто он всего только первый среди равных, а не в самом деле первейший из его подданных. Старик Гильвидий рассказывал расхаживал сияющим видом. Его морщинистое лицо помолодело от гордости, рожденной этой победой. Он чувствовал себя великим республиканцем,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 И вы, мой Корнелий, он никому не окажет услуги, внеся такое предложение. Ни вам, ни нам, ни самому себе. Оно может привести только к беде. Он говорил особенно спокойно, почти добродушно. Все же и Приск, и Корнелий уловили в его тоне предостережение. Но Гельвиди этого не расслышал. Опьяненный своим успехом, Он разглагольствовал еще более высокомерно. «Конечно, — сердито ответил он, — я борюсь не с легарием как таковым. Мне все равно, будет ли он сослан или казнен. Я борюсь, и вы это отлично знаете, против того, чтобы один единственный человек воплощал в себе Рим. Я борюсь за суверенитет сенатского правосудия, борюсь за свободу Рима». Это были опасные слова даже теперь. И Корнелий попытался перевести разговор на другое. Вы уже произносите речь, могильвиди, заметил он. Вы отклонились от нашей темы. Однако Регин успокоил его легким движением руки. Ничего, сказал он, улыбаясь. Он не хотел, чтобы его самого лишили возможности тоже добавить несколько слов к разговору о свободе, о которой сенаторы с таким удовольствием несли всякую чушь. Свобода! Повторил он сказанное Гельведием слово. И своим высоким жирным голосом заключил. Свобода — сенаторский предрассудок. Сенаторы хотят, чтобы воплощением Рима был не один единственный человек, а двести семейств, представленных в Сенате. Вот это сенаторы и называют свободой. Предположим, они достигнут своей цели на все сто И добьются для Сената большей власти, чем ее имел император. Но что, клянусь, Геркулесом они при этом выиграют? В чем будет она состоять, их свобода? В диком хаосе, в беспорядочных действиях, враждующих между собой семейств, которые будут спорить, договариваться и надувать друг друга, боясь за провинции, привилегии и монополии еще упорнее, чем сейчас». «Если вы прислушаетесь к голосу разума, а не чувства, вы должны будете признать, что такая свобода для всего государства вреднее, чем прозорливое правление одного человека, которое вы стремитесь опорочить с помощью весьма удобного слова «деспотия».» Гельвидий хотел возразить, но Приску держал его. У него самого было слишком много возражений. «Вот вы пренебрежительно отзывались». О чувстве начал он. Его резкий ясный голос сейчас особенно отличался от высокого жирного голоса Регина. Но вы забываете. Вы не хотите понять, как может угнетать людей ощущение произвола одного единственного человека. Сознание, что мои поступки подлежат суду и совести тщательной по заслугам избранной корпорации, это как свежий воздух. «А чувство, что ты зависишь от произвола одного человека, — это как удушье!» Не мог уже себя сдерживать и Корнелий, и своим низким, угрожающим голосом многозначительно добавил. «Свобода — не предрассудок, Регин. Свобода — есть нечто очень определенное, осязаемое. Если я вынужден сначала обдумать, могу ли я сказать то, что должен сказать, то жизнь моя сужается, я становлюсь беднее». Я, в конце концов, уже не могу размышлять независимо. Я невольно заставляю себя все чаще думать лишь так, как дозволено. Я погибаю. Я ограничиваю себя тысячей убогих оговорок и опасений. И вместо того, чтобы беспрепятственно смотреть вперед, вдали в ввысь, мой мозг заплывает жиром. В рабстве человек только дышит. Жить можно лишь в свободе. Теперь Гильвидий уже не хотел больше ждать. «Император, — начал он, — старается изо всех сил снова внедрить в жизнь риблин дисциплину и добродетель. Он неистовствует, назначая наказания, которые не применялись уже в течение полутора веков. чего он достиг? Когда правил Сенат, в Риме было больше добродетели, нравственности, дисциплины, чем теперь, — Приск добавил, — и больше справедливости. Корнелий же уточнил, как бы подведя итог».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 Затаили дыхание, их глаза блестели, голова кружилась от счастья, когда Гельвидий, все наращивая мощь своих обвинений, требовал для легария самые суровые меры наказания, предусмотренные законом. Смерти, смерти и еще раз смерти. Уже много лет назад, с тех пор, как на престол вступил Домициан, голос сенатской оппозиции совершенно умолк.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 обращается к избранным отцам, которые все еще являются его коллегами, с просьбой не оставлять безнаказанной наглость Гельвидия, но защитить достоинство Сената и уважение к империи и обвинить Гельвиде в оскорблении величества. Было совершенно ясно, что легарий не осмелился бы все это сказать, не будь он уверен, что советники императора не выдадут его. И было ясно, что Домициан нашел средства, чтобы снова силой выступить против Сената. Во всяком случае, Домициан решил не допускать больше никаких вызовов со стороны сенаторов. Должно быть, он отыскал и способ повлиять на настроение народных масс. Как обычно, было сочтено неразумным заходить в свои дерзости еще дальше. Лучше поостеречься. Поэтому требование Гильвидия было почти единогласно отклонено. Сенаторы не поддержали даже предложение о конфискации имущества из ссылки. В конце концов, легария, друга и любимца государя, приговорили только к возмещению тех убытков, которые он противозаконно нанес Испании. А вскоре выяснилось, что сенаторы правильно поняли речь легария. И император располагает доказательствами, с помощью которых он может вернуть себе любовь народных масс, и вновь повергнуть сенат в прежнее бессилие. Всего несколько дней спустя после приговора Лигарию сенат поступила жалоба на Дециана. Его обвиняли в том, что он пытался скрыть преступление казнённой весталки Карнелии. На разборе дела в сенате присутствовал сам император. Дециан не явился. Вместо него его защитник заявил: "Сенатор Дециан «Отказывается от защиты. Я здесь присутствую скорее в качестве курьера, чем адвоката». Сенатор Дециан просил сообщить избранным отцам, что он признает себя виновным в том преступлении, в котором его обвиняют. Было внесено одно единственное предложение. Преступника казнить, а память его придать позору. Никто не возразил. Тогда вмешался сам Домициан. Он попросил избранных отцов выказать мягкость к сознавшемуся и раскаившемуся преступнику. Поэтому сенат ограничился изгнанием Дециана и конфискацией его поместья в Италии. Удаляясь, император погрозил пальцем группе сенаторов, собравшихся вокруг Гельвидии и Приска, Улыбнулся и сказал с нисходительным тоном. Видите, господа, вот ваш друг Десан и снял с меня некоторые обвинения. Народ был ошеломлен, узнав, что Десан, столь почитаемый за свою справедливость, дал показания в поддержку императора и против Корнелии. Свидетельствовала против нее и Мелита, ее подруга и вольноотпущенница. Отсюда следовало что люди были несправедливы к Домициану. И негодование против него быстро сменилось прежним энтузиазмом. Римляне укоряли друг друга за легковерие и кляли вслух висталку Корнелию, которая из-за своей похотливости чуть было не лишила империю и доброго великого императора поддержки богов. Хвалили Домициана за то, что он, не считаясь происхождением виновной, так решительно ее покарал и отомстил за богиню. Как трудно, наверное, было доброму императору пересилить себя и отдать под суд самое Корнелию и этим приговором навлечь на себя общую ненависть. Какой у нас великий император. В результате на казни Корнелии Домицан сэкономил новую раздачу подарков. Домицан долго сдерживал себя, зато теперь в полной мере наслаждался своей местью. Быстро последовали один за другим несколько процессов и, в конце концов, были снесены головы тем представителям аристократической партии, покуситься на которых не дерзали прежде ни его отец и брат, ни он сам. Первыми, кому он приказал предъявить обвинения, были сенаторы Гильвидий и Приск и госпожи Фанни и Гратила. Их обвинили в оскорблении Величества. Это обвинение было бесстыдной и лживой стрепней. Прощупали всю жизнь обвиняемых, и все, что они делали и чего не делали, было изображено как оскорбление императора. Каждую безобидную остроту, которую кто-нибудь из них себе позволил, до тех пор вертели и выворачивали наизнанку, пока она не превращалась в акт государственной измены. Осторожному приску и страху перед такой опасностью, прожившему долгие годы в сельском уединении, Как раз эту осторожность вменили в преступление. Для императора деоскорбительно, что человек столь деятельный и одаренный именно при Домициане уклоняется от государственной службы. И, разумеется, его биография поэта была признана гимном мятежу и словословием мятежнику, а тем самым и замаскированным оскорблением императора. Обвинители холоднокровно и безнаказанно осыпали обвиняемых подлыми поношениями а сенат не осмелился протестовать. Курья, в которой он заседал, была отцеплена императорской гвардией. Впервые со основания города Рима правящая корпорация была вынуждена принимать решения под угрозой оружия. Два эпизода из этого процесса, особенно крепко засели в памяти римлян. Допрашивали Фанию. Обвинитель заявил, что согласно слухам,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 Ее в лучшем случае вышлют из Рима. Может быть, даже убьют. «Да», — ответила Фаня. «А ее заловка, Гротила, знала об этом?» — последовал вопрос. «Нет», — ответила Фаня. Этими тремя простыми, бесстрашными и презрительными словами, этими двумя «да» и «одним нет» и ограничивались показания Фаннии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 Глубоко посаженные маленькие глазки уставились на огонь, пожиравший его труд. Для сожжения были отобраны экземпляры, написанные на пергаменте. Старухи Фанни самый драгоценный материал не казался слишком дорогим для этой книги. А пергамент горел медленно и неохотно. Он противился уничтожению. Писк был человек воднокровный и деловой.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 и в известном смысле делает человека могущественнее божества. Может быть, именно благодаря этому огню, написанная им биография Пета, переживет правление Домициана и тех деспотов, которые, возможно, придут после него. А может быть, больше не будет уже ни одного деспота. Это был последний огонь, который видел Приск. Это был его последний вечер и последняя ночь. В эту же ночь морщинистый пылкий Гельвидий поплатился за то удовлетворение, которое он испытал, когда требовал смертной казни для Лигария, и швырнул императору в лицо всю свою ненависть и презрение. Воит он последует за своим отцом и его как и отца, толкнут туда насильно. А Адамициан мог сказать себе, что теперь старик Веспасиан будет им доволен. Неделю спустя отправились в ссылку и осужденные женщины. Назначенный им край оказался варварским и диким. Располневший по-дамски ленивой Гратили, привыкший, чтобы только за туалетом ей помогали три служанки, будет очень нелегко когда она поселится теперь одна со старухой Фанией в маленьком неблагоустроенном домике на холодном неприютном побережье Северо-Восточного моря. Правда, Фаня взяла с собой в ссылку прославляющую ее покойного отца сочинение прииска, которое послужило причиной изгнания. Правда, когда обе женщины, покидая город, направились к латинским воротам, Вдоль их пути стояло много народу, но от этого их мертвые мужья не ожили, и понт не стал от этого тибром. На их пути стоял и сенатор Карнелий, писатель. Он не желал участвовать в вынесении смертного приговора своим друзьям и не явился на заседание сената. Это было большой смелостью впрочем, не такой уж большой, ибо, конечно, он все предусмотрел и вызвал к своему ложу трех врачей, а те подтвердили, что у него воспаление легких. И сейчас этот рассудительный муж долго сомневался, следует ли ему замешаться в толпу, которая будет приветствовать изгнанниц, когда они в последний раз пройдут мимо. Но он поборол свой страх, отважился пойти. И вот он стоял на обочине дороги, упрекая себя за излишнюю смелость и ждал. А когда показались женщины, вытянул правую руку, прощаясь с ними надолго, может быть, навсегда. В сердце же своем он думал, как все это нелепо и бесцельно, бедные, неразумные друзья». «Зачем мы не хотели дождаться, пока наступит более благоприятная минута, чтобы свалить императора? Тогда, после его смерти, вы могли бы сказать гораздо резче и яснее, чем сейчас, обо всем, в чем он виновен. Бедные, неразумные, мертвые друзья, не захотевшие понять, что эти времена требуют от нас одного — Выжить. Неразумные героические изгнаницы. Бедняги. Вам остается одна надежда, что я, менее неразумный, когда-нибудь смогу воздвигнуть вам памятник. После того, как Демициан очистил город от людей, которые были врагами его и божества, он приступил к устройству юбилейных игр. С основания города Рима прошло 849 лет, и нужно было очень дерзко обойтись хронологическими вычислениями, чтобы доказать, будто завершилось еще одно столетие. Однако Домициан был человек дерзкий, и он это вычислил. Глашатые созвали народ. Коллегия 15 повелела раздать средства, с помощью которых каждый мог очиститься — факелы, смолу и серу а народ, в свою очередь, приносил коллегии жрецов, первенцев от своего скота и начатки урожая со своих полей для жертвоприношений богам. Император сам совершил на Марсовом поле жертвоприношение Юпитеру и Минерве. В его присутствии женщины из старинных семейств молились Юноне. Земле принесли в жертву живую форель, хоры юношей и девушек распевали гимны, а император посвятил вулкану земельный участок, чтобы тот в дальнейшем охранял город от огня. В эту ночь император спал с Луцией. — Ты помнишь? — спросил он. — Что ты предсказывала мне, когда казнили Весталк? — Ну, моя Луция тоже оказался прав. Домициан был переполнен торжеством после своей победы над Сенатом. Она подтвердила, что он правильно понимает свои задачи жреца и государя и действует в согласии с богами. Это вдохновляло его, окрыляло. Он был счастлив. Он и раньше работал с удовольствием, а теперь стал относиться к своей работе и своим обязанностям еще серьезнее. Раньше этот порывистый, неутомимый человек, несмотря на все трудности пути, любил каждый год пересекать из конца в конец свое гигантское государство. То он посещал Британию... Тот отправлялся на Нижний Дунай. Теперь он проводил почти все время, советуясь с министрами или за письменным столом. Он выбрал себе для кабинета маленькую комнатку. Чтобы собраться, ему необходимо было чувствовать себя среди тесных, обступающих его стен. В уединении своей замкнутой комнаты ему удавалось совершенно погрузиться в себя. Иногда в минуты такой собранности он ощущал прям-таки физически, что является сердцем и мозгом того мощного и высшей степени живого организма, который так неопределенно и отвлеченно называют Римской империей. В нем, только в нем одно оживала эта Римская империя. Реки этой империи – Эбро, По, Рейн, Дунай, Нил, Ефрат, Тигр – были его император артериями. Горные хребты – Альпы, Пиренеи, Атлас, Гем – его костями. Миллионы отдельных людей, порами через которые дышала его собственная жизнь. Это в миллионы раз приумноженная жизнь поистине делала его Богом, поднимала превыше всякой человеческой меры. Но для того, чтобы мощное чувство жизни не растекалось, он должен был еще строже и педантичнее вводить все и вся в русло. Он с жестоким упорством осуществлял свою программу. Победа, одержанная над непокорным сенатом, была только первым этапом пути, который он себе четко наметил. Теперь, когда он убедился в поддержке своих богов, он мог приступить к труднейшей части этого пути. Теперь он мог поставить себе задачу покончить с теми подспудными происками, которыми чуждый, злобный и грозный бог Ягве ему постоянно угрожал. Не то, чтобы он самолично намеревался напасть на Ягве, отнюдь, нет. Ему, защитнику религии, это совсем не подобало. Пусть доктрины Ягвы продолжают жить, но только для народа Ягвы. Если же эти доктрины переступают положенные им границы, если они начинают отравлять своим ядом его до мициановых римлян, то его прямая обязанность — защищаться, выжечь эти доктрины из сердца римлян. Он совещался со своими министрами. Совместно с Регином, Марулом, Анембасом и Нарбаном Он выработал план, как вытеснить Восток из Рима, заставить его убраться в свои пределы. В первую очередь шла речь об устранении Иакова Иссекани, чудотворца. Иаков считался главой римских христиан. Весь город ему сочувствовал. Ему был открыт свободный доступ в дом принца Клемента. Многие сенаторы интересовались им и его идеями. И это был один из видов пока что безопасного Протеста против императора. Народ смотрел на чудотворца с робким почтением. Семнадцать человек собственными глазами видели, как парализованная Паулина, вольно отпущенница, после того, как он возложил ей на голову руку, пробормотав при этом несколько слов по-арамейски, встала и пошла. Правда, Паулина в тот же день скончалась, но исцеление это не перестало быть чудом, и человек, совершивший такое чудо, заслуживал великого почитания. Во всяком случае, и император и его министр полиции почли за лучшее, чтобы Иаков и Сикани в их городе Риме больше чудес не творил. Но как можно помешать человеку творить чудеса? Существует, весьма недвусмысленно заявил Нарбан, одно вполне радикальное средство. Молча принялись все обдумывать это радикальное средство. Наконец Регин заявил, что, наверное, в случае с чудотворцем применять это радикальное средство не очень уместно. Если им воспользоваться, то могут подумать, что сторонники государственной религии боятся Бога, которому поклоняется чудотворец. А это не только не отрезвит его сторонников, но укрепит их суеверие. «Быть может, следует», — предложил Марул. «Вызвать чудотворца ко двору? Пусть совершит свои чудеса перед императором. Тогда можно было бы его проконтролировать и разоблачить». «Откуда вы знаете, — возразил Бас, — что чудо ему не удастся?» Однако император решительно заявил. «Я бы не хотел брать под сомнение силу бога Ягвы. Мне бы только не хотелось, чтобы чудотворец совращал римлян в свою веру». Марул, нисколько не обиженный этим замечанием императора, Сказал, что сначала следовало бы уточнить, в каких пределах проповедь иудейского вероисповедания разрешена и где уже начинается вербовка сторонников, а тем самым и преступление. «Если бы владыка и бог поведал нам свое мнение на этот счет», — сказал он, — «для всех нас это было бы милостью». Император любил всякие формальные юридические разграничения. И Марул рассчитывал на то, что ДДД приятно будет изложить свои взгляды на это дело. Домицаан действительно воспользовался случаем. Иудаизм, — начал он свои разъяснения, — был и остается религией разрешенной. Правда, я не забываю, что эта религия отрицает некий основной принцип, связывающий между собой все остальные народности империи, а именно Принцип проявления божества в императоре. Остальные народы, например, приверженцы Изиды и Митры, а равно и поклоняющиеся варварским богам германцы и бриты, согласны в том, что изображению римского императора и знакам его достоинства подобают божеские почести. Одни только евреи не желают признавать это совершенно ясное учение. Конечно, Рим со своей терпимостью отнюдь не намерен Насильно заставить признать правоту этого взгляда какой-то жалкий и упрямый народ, чье убожество подтвердилось его бесславными поражениями. После такого предисловия Домициан не мог удержаться и не провозгласить еще раз свои любимые теории. Словно выступая в Сенате, он заговорил при поднятом тоном. «Рим не запрещает ничьих взглядов. Рим оставляет каждому его веру, даже если это не вера, а свиверие. «Каждый может молиться своему богу, как бы облик этого бога ни был странен. И пусть у каждого народа остаются свои обычаи, лишь бы только они не мешали ему быть нам послушным», — декламировал Домициан. Оригин, так же как и Мару, посмеиваясь про себя, заметил, что он даже заговорил стихами. «Но здесь», — продолжал Домициан, — «именно здесь и проходит граница». Этого Рим не может разрешить, чтобы Бог чужого народа вмешивался в дела римской государственной религии. И римский верховный жрец не может допустить, чтобы люди Востока осмеливались пропагандировать свои суеверия, склонять к ним римлян. Вы спросили мой Марул, в какой мере допускается иудейская религия. Я отвечаю, исповедовать эту веру и выполнять ее обряды Разрешается совершенно беспрепятственно всем тем, кто имел несчастье родиться в этом народе и в этой вере. Но не дозволено распространять это суеверие ни словом, ни тем более делом. Тот, кто намерен обратить другого в иудаизм с помощью слов или обрезания, оскорбляет величие Рима и императора. «Сформулировано совершенно ясно», — сказал Марул. Однако Клавдиригин осторожно заметил — Если мы официально встанем на такую точку зрения, не упрекнут ли нас тогда опять в том, что мы боимся этого ягвы и убедительности его учения? «Осторожность не есть страх», — сердит, — сказал Нарбан. «Если я запираю дверь моего дома, это не страх, а разумная осторожность». Однако простодушный солдат Бас храбро заявил, А я лично боюсь этой религии. Она заразительна. Я побывал в Иудее. Испытал, какой страх распространяет вокруг себя Бог Ягва и его учения. Мои солдаты очень боялись того самого Иерусалимского храма. Он сковывал их. Нехорошо для армии, если допустят до нее проповедников этого учения. Столь откровенное признание подействовало угнетающе. Не нравятся мне такие слова, мой Ани, заявил Домицан. Но как бы то ни было, я не желаю, чтобы учение Ягвы распространялось. Я хочу от него защитить моих римлян и проповедовать его запрещаю. Я сказал все. Так как же мы поступим с нашим чудодеем? Решительно и деловито вернулся Нарбан к исходной точке разговора. Если я правильно понял, «Владыку и бога Домициана», — отозвался Марул с легкой улыбкой, «то пусть этот чудотворец и дальше совершает свои чудеса. Но только среди евреев, в иудеи, а не в Риме». «Благодарю вас, мой Марул», — ответил император. «Мне кажется, это правильный путь». Однако прямодушный Ани заворчал. «Провинция — это недалеко. У многих римлян там дела». Много судов входит в Иудею. Я был бы спокойнее, если бы этого человека отправили подальше. Почему бы не выслать его за пределы империи? Пусть вытворяет свои чудеса перед скифами или парфянами, только не перед римскими подданными. Все одобрили слова скромного солдата. Однако Домициан не хотел ограничивать дебаты судьбой Иакова иссякания. Господа советники должны знать что акции против чудотворца — только первый шаг на пути к гораздо более важным действиям. И он заявил. "В избежание недоразумений, я уточню еще раз, есть три сорта евреев. Во-первых, те, кто, будучи евреями по рождению, ограничиваются тем, что выполняют требования своей религии. Они могут спокойно делать это, их преследовать не будут. Во-вторых, такие, которые занимаются пропагандой своего учения и совращают иноплеменников в свою веру. Им запрещается пребывание и в Италии, и в любой провинции империи. Они имеют право жить только в Иудее. И там они должны находиться под надзором полиции. «Есть еще третья категория евреев», — продолжал он, медленно смакуя каждое слово. «И они, по-моему, хуже всех». Он смолк. Насладился ожиданием своих советников и, наконец, пояснил. «Я имею в виду тех, кто по рождению принадлежит государственной религии, но потом от нее отрекается, предается богу евреев и ставит под сомнение божественность императора. Такое деление вносит необходимую ясность», сухо заметил Марул. А практичный Нарбан — сейчас же сделал свои выводы. «Итак, нам, вероятно, придется прежде всего выслать Якова — сказал он. А во во-вторых, предъявить обвинение сенатору Глабриону. Остальные удивленно подняли головы. Сенатор Глабрион был миролюбивый человек, которого никак нельзя было упрекнуть во враждебном отношении к режиму. То, что он увлекался экзотической философией и прежде всего именно христианским учением, Большинство его коллег считало просто милым чудачеством. Бас попытался смягчить удар. «Может быть, следует сначала отдать под суд несколько маленьких людей из народа, предавшихся еврейской ложной вере», — предложил он. «Это послужило бы предостережением остальным». «А я простых людей не стал бы преследовать», — задумчиво возразил Марул. «Это только повредит престижу императора» в глазах народных масс. Домициан же с обычной злой улыбкой решил. Глабрион достаточно мал. Итак, я буду собирать материал против сенатора Глабриона, ввиду его отречение от государственной религии», — сказал Нарбан. «Хорошо», — согласился Домициан и добавил почти скучающим тоном. Собирать сначала материал против Глобриона. Всем было ясно, что означает это сначала. Оно имело очень дальний прицел. Мишенью был кузен императора, принц Клемент. Если Сабин не мог устоять перед искушением и принял участие в заговоре Сатурнина то принц Клемент был лишен всякого политического честолюбия. Он жил большую часть года вдали от Рима, в своем атрусском поместье неподалеку от городка Косы в старомодном деревенском доме, старейшем владении Флавиев. Даже Нарбан, отнюдь не считавшийся другом Клемента, мог доложить императору только о том, что принц по целым дням занимается восточной философией. Однако учение евреев и рассчитано на внутренний мир маленьких людей. Оно проповедует непротивление злу, лепечет о каком-то царстве, которое не от мира сего. Почему со стороны Клемента и не приходится ожидать никаких опасных политических действий? Домициан нашел, что такого рода заключение вполне естественно для его министра полиции. Сам же он, цензор Домициан, должен оценить сущность и поведение этого Клемента совсем по-иному. Даже если кто-нибудь из знати второго ранга или какой-нибудь незаметный сенатор начинал сочувствовать христианскому мировоззрению, это уже было предосудительно, ибо христиане призывали отвратить свой взор от мира сего. Бездействие же не подобает мужу из старинного римского рода. А уж если принц Клемент, кузен императора, и после него первый человек в империи, мудрый политический или военной деятельности предпочитал это суеверие и уклонялся от своих гражданских обязанностей, столь преступная леность служила пагубным примером для других. Как может он, властитель, воспитать своих сенаторов полезными слугами государства, если его собственный кузен от такого служения уклоняется? Враждебность императора Клементу вызывалась не только общими соображениями религиозного и национального характера. Гораздо сильнее было чувство личной обиды. Этот ленивый, ни к чему не пригодный негодяй Клемент не желает признавать его, Домициана, божественность и гениальность. Не то чтобы Клемент начисто отрицал эту божественность. Он даже был готов приносить жертвы перед изображением императора, как того требовал закон. Но Домициан постоянно ощущал сквозь замкнутую и небрежную вежливость принца Все его неуважение. Домициану было все равно, когда, например, Дометила, жена Клемента, смотрела на него буйным и сухим взглядом своих сверкающих глаз. Это скорее забавляло его, чем сердило. Но пренебрежение Клемента его оскорбляло. Вероятно, прежде всего, потому что ведь этот Клемент был отцом львят, принцев Константа и Петрона. Брежнецам минуло теперь по одиннадцать лет. И чем взрослее они становились, тем больше нравились Домициану. После смерти Юлии в нем крепло решение их усыновить. Мешал только Клемент. Все в этом уволь не раздражало Домициана. Он не уставал попрекать кузена за его ленивый, вялый характер. Находил для него все новые обидные выражения. Обзывал «неженкой», «лежебокой», «лодырем», «тряпкой», «рохлей» негодным, глупым, костным, небрежным, беспечным, слабым, дряблым, пустым, нерадивым, бездарным. Но именно от его равнодушия отскакивала любая брань императора. Когда император приглашал его к себе, Клемент являлся, вежливо выслушивал упреки, обещал исправиться, уезжал в свое поместье и все оставалось по-прежнему. Добенцан скорее простил бы отцу своих... Львят — заговор против его жизни. Но этого пассивного сопротивления он вынести не мог. Клемент же гораздо меньше интересовался императором, чем тот Клементом. Принц не был выдающимся мыслителем. В свои сорок лет он казался очень молодым. Нежные кожи и бледно-голубые глаза под пепельными волосами еще усиливали впечатление чего-то мальчишеского. Недоразвитого. Но хотя принц и был медлителен в своих умозаключениях, поверхностным его нельзя было назвать. Если уж он что-нибудь понял, то до тех пор вертел, перевертывал и рассматривал со всех сторон эту мысль, пока она не проникала в глубины его души и не срасталась с его существом. В учении христиан его сильнее всего поразили. Загадочные прорицания сивил. Боги, говорилось в этих глубокомысленных стихах, почитаемые ныне за богов, на самом деле только духи усопших древних царей и героев. Однако господству давно умерших приходит конец. Рим тоже поклоняется таким мертвецам, поэтому и Рим падет. На смену его царствованию придет царство Мессии. Еще рука Рима сильна, сильна каждое сухожилие, каждая кость, но сердце этого мощного тела отмирает, каменеет и уже не может вдохнуть в его члены дыхание жизни. Хоть это и мощное существо, но от него веет глубокой скорбью. От его дыхания и весь мир, в этом мире больше нет ни покоя, ни радости. Утоление желаний уже не утоляет. Глубокая тоска о чем-то ином наполняет все живое. Вот какого рода мысли и чувства занимали простую душу принца. По натуре он был приветлив, даже весел. Но то, что происходило на полотине и в сенате – он видел глазами Севиллы. Оно казалось ему бессмысленным и мертвым. Мертвое лежало грузом на всем мире, подавляло жизнь и счастье. Осознание того, что сам он составляет часть этого мертвого груза, настраивало его меланхолически. Все больше проникался он идеями чудотворца Иакова и сивильных прорицаний. Все труднее было ему нести бремя, представительства и выполнять свои обязанности при дворе и в Риме. Все сильнее жаждал он навсегда покончить с полотином и жить тихо и незаметно в деревенском поместье с дометилой и детьми, со своими книгами и восточной верой. Вот как обстояло дело с внутренней жизнью принца Клемента когда Домициан, осмелев после своей победы над Сенатом, наконец решился положить конец широкому проникновению бога Ягвы в его царство. Прежде всего, от Клемента оторвали его друга и учителя Якова Сикани. Принц Клемент был свидетелем того, как многие его друзья и знакомые отправлялись в ссылку. Но он никогда не видел, чтобы человек С таким спокойным упованием принял приговор о ссылке. А ведь жизнь в глухом местечке в провинции Иудеи, которой он отныне не имел права покинуть, будет нелегкой. Иаков окажется там единственным христианином среди язычников и иудеев, ненавидимый и теми, и другими. Его ждет крайняя бедность, так как у него отнимут все имущество и запретят друзьям посещать его и делать подарки но он все приносил без протеста. Пошел навстречу нужде и изгнанию. Точно его ждало радостное будущее. Затем последовали процесс и казнь сенатора Глабриона. И хотя Клемент и Дометила мало интересовались римскими делами, они не могли не признать, что теперь опасность угрожает непосредственно им самим. Дометила говорила об этом Клементу с присущей ей сухой ясностью. Сама она до сих пор считала себя сильной в вере. Однако сейчас, когда ей недоставало присутствия и поучения Иакова, она не желала мириться с судьбой без возражений и решила всеми силами бороться против надвигающихся грозных событий. Тем более удивилась она, когда наткнулась на решительное сопротивление Клемента. В нем ссылка Иакова и казнь Глабриона вызвали какую-то упрямую готовность к мученичеству. Не то чтобы он стал высокомерен, он не считал себя призванным собственной рукой стяжать венец мученика и демонстративным поведением навлечь на себя месть императора. Он охотнее жил бы, как прежде, императору не переча, добровольно покоряясь ему. Но вместе с тем твердо решил не пытаться спастись теми путями, которые ему предлагала Дометила что бы ни случилось, он не будет уклоняться от судьбы, предназначенной ему божеством. Поэтому он стал ждать. Он знал, что решения ДДД созревают весьма медленно, и что ему быть может предстоит ждать очень долго. Но случилось так, что не божество послало ему мученический венок, как он хотел. Но сам он накликал на себя беду в разговоре с писателем Квинтелианом. Произошло это так. Домициан хотел, чтобы его будущие приемные сыновья получили римское воспитание, и для этого назначил их учителем Квинтелиана, прославленного оратора и первого стилиста эпохи. Квинтилиан получил указание оберегать мальчиков от всего, что не подобает будущим владыкам Римской империи, но, с другой стороны, избегать столкновений с родителями. И как ни противоречивы были эти указания, Квинтелиану, представительному, вежливому, очень достойному, гибкому и все же решительному человеку удавалось их выполнить. Между родителями мальчиков и их воспитателем происходила очень вежливая, очень благородная и молчаливая борьба. И хотя Квинтилиан в прямом смысле слова не встал между родителями и детьми, ему все же удавалось осторожно и незаметно внести некоторую отчужденность в отношение мальчиков к отцу и матери. Клемент не раз пытался поговорить откровенно с воспитателем своих детей. Однако он никак не мог состязаться с этим многоопытным оратором и стилистом. И во время одного из их объяснений случилось так, что он невольно дал себя увлечь и произнес неосторожные слова, которые дали, наконец, императору повод для обвинения. Квинтилиан заявил, что его задача — преподавать детям не столько истинное, сколько полезное. Хороший наставник, утверждал он, имеет бесспорное право питать своих учеников ложными утверждениями, если это ведет к благородной, то есть к латинской или римской цели. Выступая перед судом», — сказал он, — «Я никогда не испытывал колебаний, допуская сомнительные утверждения, если не видел иного способа склонить судью к доброму делу». «А вы всегда знаете точно», — не удержался от вопроса Клемент, — «что такое доброе дело». «В нашем случае я знаю это очень точно», — ответил Квинтилиан. «Я считаю добрым и правильным всякое утверждение, помогающее воспитать в принцах Константии и Петроне властителей из рода Флавиев. «Доброе дело, которому я служу, — это укрепление и владычество династии Флавиев». «Вашей уверенности можно только позавидовать», — отозвался Клемент. «Доброе дело», — задумчиво продолжал он. «Как много людей вкладывают в это понятие совершенно разные содержания. Я, например, знаю твердо. Царство Флавиев наверняка погибнет». И так же твердо знаю я, что есть другое царство, которое прибудет вовек. Услышав эту высшей степени не римскую мысль, да еще высказанную на неряшливой латыни, Квентилян ничего не ответил. Клемент же тутчас же спросил себя, зачем он ее высказал? Это было совершенно излишнее признание. Одна из тех бесполезных демонстраций, Который Иаков, чудотворец и Дометила, строго осуждали. Ибо говорить о божестве и об истине имеет смысл только перед теми, кто может воспринять эту истину. С чувством раскаяния поведал он дометили о проишедшем. Она испугалась. Как настойчиво внушал им Иаков, уходя в ссылку, чтобы они не добивались мученичества. Пусть только будут мудры, как змеи, и старается пережить господство этого антихриста. Но о наставлениях Иакова она ничего не сказала. Не услышал он от нее и жалоб. Тем сильнее потрясли Клемента немногие полные покорности слова, которые произнесли узкие губы любимой жены. Он искренне раскаивался в своем необдуманном признании. Но если из-за его неосторожных высказываний его судьба свершится скорее, а так оно, вероятнее будет, в глубине души он этому рад. Клемент все больше уставал от неистовой и мерзкой суеты вокруг него и без сожаления ушел бы из этого пустого и пошлого мира. Он был скромен по природе и не считал себя призванным. Но если бы его все же избрало божество для свидетельства о себе. То ленивая, праздная жизнь Клемента все же обрела бы больше смысла и сильнее светила бы в будущее, чем неутомимая деятельная жизнь Д.Д.Д. Эта мысль вызывала у него улыбку. Ожидание будущего решения Д.Д.Д. все больше сменялось в нем радостью и надеждой. Если сердце Дометила сжималось от страха, Клемент ждал с возвышенным бесстрастием. Примерно через две недели после того разговора с Квинтеляном в имении под косой, явился курьер и привез письмо, в котором Домициан с подчеркнутым дружелюбием просил Клемента поскорее прибыть на палатин для доверительного разговора. Дометила побелела. Она растерянно уставилась перед собой светлыми глазами. Узкий рот не был, как обычно, решительно сжат, губы пересохли и приоткрылись. Клемент знал совершенно точно, о чем она думает. Подобные интимные разговоры с императором редко кончались добром. И с Сабином Д.Д.Д. имел особенно продолжительную и любезную беседу перед тем, как убить его. Клемент очень жалел, что Дометила ничуть не разделяет переполняющие его спокойные радости. Ясное, нежное лицо этого сорокалетнего человека казалось еще моложе. Когда он прощался с женой, в нем была почти веселая собранность. Он поцеловал близнецов в чистые лбы, погладил их мягкие волосы. «Мои львята», — подумал он. «Значит, даже Домициан его чему-то научил». Домициан принял кузена в халате. Он поджидал его с нетерпением, предвкушая много приятных минут от этой беседы. Он любил подобные разговоры. Предположения Клемента и Дометила оправдались. После преступных высказываний кузена Домициан почувствовал, что и перед собой, и перед богами и перед целым Римом он теперь вправе очистить атмосферу вокруг мальчиков, его будущих наследников. И потому решился умертвить Клемента, а дометил отправить в ссылку. Но раньше он желал объясниться с кузеном. И так как часы, когда он объяснялся с теми, кого брек на смерть, бывали для него самыми приятными часами его жизни, он позволил себе вполне насладиться встречей и принял Клемента очень тепло. Прежде всего он стал расспрашивать гостя, как у него дела в поместье, как приспособились к переменам, связанным с его новым законом об ограничении виноградарства. Затем вернулся к своим обычным жалобам на то, что Клемент проводит так много времени у себя в имении и таким образом уклоняется от обязанностей, лежащих на римском принце. Еще раз напомнил, о его лености и перечислил свои собственные занятия. Пять дней назад он присутствовал на открытии новой дороги, широкой проезжей дороги между Сенуэссой и путеолами. В нее было вложено немало труда и пота в эту Виа-Домициана. Зато теперь она, наконец, готова и будет облегчать жизнь многим миллионам людей отныне и вовеки. «Поздравляю вас», — ответил Клемент. «Но... Продолжал он без всякой иронии. Не думаете ли вы, что было бы лучше проложить миллионам более легкий и быстрый путь к Богу, чем в Патиолы? Постепенно багровея, Домициан злыми глазами рассматривал кузена. Он уже готов был сразить его криком и молнией гнева. Однако вспомнил, что остался в халате, именно желая не походить на Юпитера, а выглядеть по-человечески. Да и у Клемента, наверное, и в умение было посмеяться над ним. Эти слова ему подсказали его обычная тупость и глупость. Поэтому Домициан пересилил себя. Ведь он вовсе не ставил себе целью сломить сопротивление кузена. Ему хотелось одного. Пусть Клемент признает, что Домициан прав. Ибо если император раньше гордился тем, что ему одному дано познание некоторых вещей и считал эту исключительность особым отличием и милостью богов, Теперь его угнетало всеобщее непонимание, которое он видел вокруг себя. Неужели невозможно приобщить и других к этому свету? Неужели невозможно переубедить хотя бы Клемента? Итак, так пересилил себя, и на дерзкий вопрос кузын ответил только «Бросьте ваши глупые шутки, Клемент», и заговорил о другом. Удобно расположившись на диване, не то полулежа, не то полусидя, он начал. «Мне накладывали...» эти восточные философы, которыми вы в последнее время увлекаетесь, эти еврейские, вернее, христианские учителя мудрости, обращаются главным образом к черни. Они стараются помочь униженному и обездоленному. Их учение предназначено для широких масс, для нищих духом, для миллионов. Это верно? — В известном смысле да, — ответил Клемент. «Может быть, именно поэтому меня и привлекает их учение». Император подавил свой гнев, вызванный столь неуместным замечанием, и, не поднимаясь, продолжал. «Да, я устранил кое-кого из моих сенаторов. Публика любит перечислять их имена. Но их, по существу, немного. Всего около тридцати, 30, больше тридцати 30 не наберется. Если меня винят в гибели очень многих, то дело тут не в числе имен» а в древности родом. Это она придает списку моих жертв такую значительность. С другой стороны, никто не станет отрицать, что огромной части состояния этих жертв я употребил на то, чтобы сотням тысяч, даже миллионам, жилось гораздо лучше. С помощью этих денег я смягчил, или даже совсем уничтожил, голод, заразные болезни, нужду и лишение». Он продолжал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 отправить меня в христианство. Этот спокойный, веселый, и когда Мицану показалось издевательски, вопрос окончательно вывел его из себя. Он стоял перед Клементом, густо побугравев, яростно посасывая верхнюю губу. Но он еще раз сделал над собой усилие и, почти добродушно увещевая его, сказал «Мне хочется, чтобы ты понял».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 А, в общем, ты оказываешь мне услугу. Уже когда Клемента давно не было на свете, Домицион нередко задумывался над этими словами. Действительно ли Клемент верил в то, что говорил? Или это была только поза?